МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ЛОВКИЙ ЁЖ По осень посреди густой травы прогуливался ёж. Почуяв приближение зимы, он стал собирать опавшие из деревьев листья, чтобы построить себе теплое жилье. Натаскал ёж листьев в кучу, поискал отверстие, чтобы попасть в нору. И тут к нему из ивника вышел заяц. Увидев ежа, заяц удивленно спросил... «Сват, ты что хочешь с этими листьями делать?» Нафиму готовлю теплое гнездо», — говорит ёж «Ой, если бы ты и мне построил, вот хорошо было бы», — умоляет он ежа. «Нетрудно, можно построить», — говорит еж. «Как же не помочь такому доброму другу?» Заяц обрадовался и убежал в чащу. На следующее утро у зайца была уже готова теплая нора. Заяц улегся в норе, только его длинные уши торчат». К зайцу пришла лиса и спрашивает «Друг, заяц, как ты нашел такую мягкую нору?» ёж построил, и ты попроси его, он сделает и тебе», — отвечает заяц. Побежала лиса к ежу, прибежала и говорит «Друг, еж, ты зайцу построил теплую нору, построй мне, если не сделаешь, то попадешься». ёж подумал и сказал «Если что, построить-то оно не трудно». Ёж натаскал листьев и построил лисе нору в лазнике. Пришла лиса и устроилась в норе. Слух о еже и его делах дошел и до волка. Ему тоже захотелось иметь теплую нору. Пришел волк к ежу и говорит. Друг ёж, мне тоже построй мягкую нору. У ежа положение не совсем хорошее. Всем ведь не сделаешь норы. Я тебе не могу построить подходящую, говорит ему ёж. Услышав такие слова, волк оскалил зубы. «Если не сделаешь, я тебя съем», — говорит он. «Ну ладно, сделаю», — говорит еж, немного струсив. Еж в течение двух дней с ручья натаскал камней разложил их острием вверх, а сверху покрыл листьями. Пришел волк, подумав, что это мягкая нора, обрадовался и устроился на листьях, но тут же вскочил и закричал во всю мочь. «Эй, что ты наделал? Ой-ой!» «Я же тебе говорил, что я не умею строить нору», — говорит Ёж.